Хенли уже давно был на той стадии, когда день без спиртного был чреват лиловыми кошмарами, рядом с которыми белая горячка выглядела как легкий насморк по сравнению с бубонной чумой. Он давно уже не боялся глюков, сопровождающих горячку. Если разобраться, что тут страшного? Ясно же, что все не настоящее, будто смотришь фильм ужасов. Другое дело – лиловые кошмары.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 с которым встретился до этого аж два раза. Обе встречи сопровождались поглощением огромного количества молочка от бешеной коровки, поэтому Хенли с полным основанием считал, что приходится встречному кем-то вроде молочного брата. Давнего кореша звали Кит Иглстоун. Рослый, с помятым лицом мужчина, бывший боксер –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 Однако, объективности ради, нужно признать, что если бы Кит Иглстоун не завопил, как укушенный Скорпионом, и не потерял сознание, то вы бы сейчас не сидели в своем кресле и не читали этот опус, а вкалывали бы под слепящими лучами зеленого солнца на гланитовом руднике планеты на краю галактики. Большого удовольствия это занятие вам бы не доставило, и поверьте, что уберег вас от этого именно Алл Хенли. Кстати сказать, он и по сей день продолжает спасать всех нас. Ведь если бы 3,9 вместо него унесли с земли Иглстоуна, вся наша жизнь, возможно, пошла бы по-другому. А потому не будьте к нему слишком суровы. 3,9 –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 «Я рассчитываю на вашу снисходительность, когда именую одного из пришельцев три, а другого девять, и принуждаю их в рассказе называть друг друга также. На их снисходительность я рассчитывать не могу, поскольку дариане, именуя друг друга, называют номер полностью, и пропустить или перепутать цифру – это не просто грубость, а чудовищное оскорбление». Скажу в свое оправдание, что Дориане живут значительно дольше, чем мы, и у них, в отличие от нас, достаточно времени, чтобы соблюдать этот громоздкий этикет. В тот миг, когда Хенли восторженно тряс руку своего дружка Акида, три и девять парили приблизительно в миле над землей. Ни о каком самолете, космическом корабле и даже о летающей тарелке не идет и речи.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 Короче говоря, невидимый куб завис над землей конкретно в полутора километрах над Филадельфией. Только не спрашивайте меня, почему именно над Филадельфией. Я и сам не понимаю, почему они ее выбрали. И вообще не знаю, на кой черт им понадобилась именно Филадельфия. Куб болтался над Филадельфией уже четвертый день. Все это время 3,9 слушали местные радиопередачи и изучали наш язык.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 Им просто нужно было выяснить, стоит ли опасаться землян как потенциального противника. Не приходится упрекать их за то, что, потратив всего четыре дня, дряни пришли к выводу о нашей полной безобидности, особенно если признать, что они были абсолютно правы. «Спускаемся?» – спросил Три. «Самое время!» – ответил Девять. И Три обвился вокруг пульта управления.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 ну кит мы ведь друзья тебе сейчас виски как аккульли шезлонг ты уже настолько пухой что если не пойдешь проспаться скоро увидишь чертей да я их и сейчас вижу ответил хенли но они меня не колышат вон они за твоей спиной маячат пренебрегая здравым смыслом кит обернулся и сразу с диким воплем рухнул лишившись чувств к ним приближались 3 и 9, а за их спиной расплывались нечеткие контуры гигантского куба, каждая грань которого была не меньше 6 метров. Причем этот куб вроде и был реальностью, а с другой стороны как будто бы и не существовал. Очертания его то появлялись совершенно ясно, то исчезали, словно растворяясь в воздухе. Наверное, именно куб и нокаутировал кида, потому что 3 и 9, по правде говоря, выглядели довольно безобидно. Это были симпатичные червеобразные существа, свернутые в спираль. Если бы кому-то стрельнуло в голову их полностью развернуть, они оказались бы длиной метра четыре. Их тела, приятного нежно-голубого цвета, были толщиной сантиметров тридцать и симметрично закруглялись с обоих концов.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 «Салют, парни!» – произнес Хенли. «Вы зачем моего кореша напугали, чтобы вам провалиться? Он уже созрел, чтобы поставить мне выпивку. Пополоскал бы мне мозги, а стаканчик бы поднес. Так что с вас причитается?» «Реакция неадекватная», – констатировал Три. «У другой особи тоже. Возьмем обоих?» «Нет, только одного». Второй покрупнее, но психика явно неустойчива. Ограничимся этим. Ну ты, пойдем с нами. Хенли сделал шаг назад. Если вы, ребята, угощаете, то я завсегда готов. Хотелось бы только узнать, куда вы меня зовете. Мы направлены даром. Даром? Возмутился Хенли. Даром пусть вам кошки мурлыкают.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 «Необходимо выяснить, годятся ли они для наших целей!» «Эй, парни, а где же выпивка?» – забеспокоился Хенли. С каждой минутой он чувствовал себя все ужаснее. Руки ходили ходуном, а по всему телу словно ползали мохнатые пауки. «По-моему, ему плохо», – сказал Девять. «Может быть, он голоден или хочет пить? Что пьют эти особи?» Так же, как и мы, перекись водорода. Две трети планеты, покрытой, насколько я понял, водой с большим содержанием хлористого натрия. Можно синтезировать для него этот раствор. «К черту!» – завопил Хенли. «Не хватало мне воды, да еще соленой. Мне позарез нужна выпивка. Виски, поняли? Виски!» «Исследуем его обмен веществ», – решил Три. «Интроскоп позволяет сделать это за три секунды!» Он отделился от пульта и медленно подплыл к необычного вида аппарату. Засветились разноцветные огни. «Поразительно!» – воскликнул он. «Его метаболизм основан на c 2 h 5 oh c 2 h «Да, в основе всех его реакций лежит этиловый спирт.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 «Нет сомнения, что весь обменный процесс в его организме осуществляется через c 2 h 5 – конючил Хенли. «Я же умираю от жажды! Прекратите свой трёп и плесните виски!» «Не волнуйтесь!» – успокоил его Девять. «Сейчас вы получите всё, что нужно. Надо только подключить интроскоп к психоанализатору!» Снова загорелись огоньки – и проплыл в угол куба, где размещалась лаборатория. Он поколдовал там и через минуту возвратился с объемистой колбой, в которой весело переливались почти две кварты напитка, цветом напоминавшего янтарь. Хенли понюхал, потом пригубил и спустил вздох, одновременно восторженный и печальный. «Я умер», — резюмировал он.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 Несколько долгих часов. Наконец Хенли стал приходить в себя. С трудом уселся и посмотрел на инопланетян обезумевшими глазами. «Все равно не поверю», – произнес он. «Вас нет. Это просто мираж. Дайте глотнуть ради всего святого». Ему протянули колбу. Девять за это время дополнил ее до прежнего уровня.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 «Вы мне дороги, ребята, Словно два родимых брата. Рай, когда стоишь пред баром, Где тебя поят за даром». «Даром? Что вы знаете о даре?» «Дар небес! Это чудо из чудес! Нынче ты пьян, а завтра тресв!» «Парни, пока мы не расстались...»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 «Ура!» – прокричал Хенли. «По-моему, с координацией движения у него явно не все в порядке», – огорченно сказал Три. «Но, возможно, сила у него все-таки имеется. Как ваше наименование, существо?» «Друзья, вам я разрешаю звать меня Аллом». Хенли с великим трудом встал на ноги. Алл – это ваше личное имя или наименование всего вашего вида? Есть ли более полное наименование? Хенли оперся о стену и чуточку подумал. Это наименование вида, подтвердил он, но сокращенное, а полное. Сейчас я изложу вам, как оно звучит на латыни. И он изложил по латыни, насколько помнил. «Нам бы надо проверить вас на выносливость. Вы будете бегать между двумя стенами до полного утомления. Дайте колбу с вашим напитком, я пока подержу ее». Девять хотел отнять у Хенли драгоценный сосуд, но тот вцепился в него мертвой хваткой. «Один глоток. Такой крохотный глоточек, и я пущусь в бега. Клянусь вам, куда скажете, туда и побегу». «Возможно, эта пища укрепит его», – высказал предположение 3 «Позвольте ему девять». «А что, если такое блаженство уже не повторится?» – испугался Хенли и присосался к колбе. После чего он радостный, как отправляющийся на смерть гладиатор, приветствовал Дориан, которых почему-то стало четверо. «Все набега, парни! Всей компанией!»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 Последнее его, похоже, ничуть не обеспокоило, потому что он перевернулся на спину и окончательно затих с благостной улыбкой. «Это невозможно!» – воскликнул Три. «Он же морочит нам голову! Проверьте его состояние, Девять!» Девять проверил. «Это совершенно необъяснимо», – сказал он. «И все-таки даже такое слабое усилие лишило его сознания».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 Мы облетели уже около миллиона планет, но существа, настолько неполноценные умственно и физически, встретились нам впервые. Три обвился вокруг пульта управления и пустил в дело оба своих конца. Мелькнули 163 тысячи световых лет, промчались 1630 веков,